Глава третья. Орехов на провод. На управление два телефона. Один начальника, другой главного инженера. И оба выведены в приемную. У секретарши Марии скучающее рассеянное лицо, но Орехов замечает у скуки напряженный чуткий оттенок. Любознательная девушка, но и у него соответственный тон. Да, это Орехов. он узнает голос, но Марии незачем знать фамилию его собеседника. «Да, есть у нас такие специалисты». Он долго слушает молча. «Надо сначала посмотреть объект, потом уже заключать договор». Напряженная скука с лица Марии пропадает. Ей уже незачем притворяться, чисто служебные разговоры ее не интересуют. Орехов кладет трубку, и кивает на дверь начальника. Мария таким же молчаливым кивком подтверждает. В кабинете он застает Бельского. Орехову непонятно, почему тот оказывается здесь, минуя рабочее место. «А, везунчик наш!» — улыбается начальник. «Прушник!» — подхватывает Бельский. «Мне через часок надо будет отлучиться. Жена какую-то малую механизацию для сына присмотрела». И требует консультации ну конечно да присядь ты куда все время торопишься орехов садится присоединяется к разговору вроде как и в деле но все равно о пустом месяц закончился план выполнили и начальник благодушен при первом удобном случае орехов уходит но случай выбирает тщательно «Глупо и небезопасно слишком приближаться к начальству, потому как близость подобная всегда односторонняя, но удаляться из поля зрения тоже нет смысла. Однако Орехову действительно надо спешить. Мария по-прежнему скучает. Приходится идти на улицу к автомату. Когда, наконец, управление разживется телефонами на каждый отдел? Позовите, пожалуйста, Орехову». «Надежда?» Тут вот какая петрушка получается. Надо срочно съездить на один объект. Начальство просит. Нет, не только машина, но и она тоже. Придется продать, пока в таксиста не превратили. Если задержусь, не беспокойся, но может и быстро обернусь. Он вешает трубку, возвращается в управление и заходит в комнату химиков. Но там одни химички. Спрашивает, где мужчины, и узнает, что Гущин в бухгалтерии. Орехов поджидает его в коридоре. Химиков мужчин трое, и Юра Гущин, пожалуй, самый подходящий для него. «Привет, Юра». «Привет. Как жизнь молодая?» «Ничего. Только молодая это у тебя холостяка. А у меня какая может быть жизнь?» «Не прибедняйся. Знаем вас». Ты в Калангуе был? Нет. А что, скоро лететь? В понедельник. Орехов морщится и прикидывает, стоит ли заводить разговор о деле. Слушай, за сколько времени ты обычно чистишь котел? Что это тебя вдруг заинтересовало? Да спрашивал один энергетик. А почему он спрашивал тебя? Просто никого из ваших не оказалось. Орехову не нравятся вопросы Гущина, их насмешливый тон, но он терпит, старается казаться беспечным, чтобы в любой момент превратить все в случайный разговор, праздное любопытство. «Так я сказал ему, что за три дня вы управитесь. Раз на раз не приходится. Если все готово, можно и за сутки». Орехов молча идет рядом с Гущиным. спускается с ним по лестнице и уже возле двери спрашивает: деньги тебе нужны? деньги всем нужны, но чистить котел перед отъездом я не пойду. ты уж извини. Гущин видно сразу понял истинную причину разговора и отвечает напрямик: тем и хорош старый работник, что ему нет надобности задавать наводящие вопросы. однако котел надо чистить И Орехову приходится упрашивать. Может, выкроишь сутки? Я все организую. За тобой только техническое руководство. Нет, личная жизнь для меня важнее. Ты же знаешь. Орехов начинает злиться. Сейчас бы он даже и закурил. Тебе что, лишняя сотня помешает? Я же сказал, никогда. Чтобы химик не ушел, орехов осторожненько. придерживает его за локоть и ласково заглядывает в лицо. Ладно, тогда нарисуй схему, я им отдам и пусть сами ищут людей. Понимаешь, очень хороший мужик, не хочется портить отношения. Гущин явно не верит ему, но Орехову терять нечего, и он продолжает говорить о хорошем человеке, к которому ну никак нельзя прийти с категорическим отказом. Так пусть эта схема будет... Клоком шерсти с паршивой овцы, а паршивая овца, конечно, он, Орехов. Гущин не успевает ответить, а ему уже подсунуты и записная книжка, и авторучка, и ему приходится рисовать, а потом и рассчитывать реагенты. «Спасибо, Юрочка, ты меня здорово выручил. Теперь не стыдно человеку на глаза появиться». «Ты загляни в общагу. Может, Сережа еще не улетел?» Он тебе наверняка поможет. Гущин уходит. В общем, он нормальный парень. В молодости случалось вместе Дон Жуанить, и лучшего напарника Орехову не выпадало. Только лодырь непревзойденный, и при том с убеждениями. Однако не дурак. Все понял как следует. И снова Орехова зовут в приемную. Потому она не хочет быть начальником, даже временно. В любую минуту о тебе могут вспомнить вышестоящие, но это опять телефон. Звонит его подшефный молодой специалист Славик и приглашает на свадьбу. «На свою?» – смеется Орехов. «Обижаешь, начальник! Нас, то есть меня и Гену, пригласили, а мы сказали, что придем с тобой, как же мы без чуткого руководства? Ждите в общежитии до семи. Если не появлюсь...» идите одни. Славик продолжает говорить, но Орехову некогда. Быстрее вниз к машине, пока снова не задержали. Возле речного вокзала он глушит мотор. Минут через пятнадцать подходит грузный мужчина лет 45. Дыхание у мужчины тяжелое. Пиджак под мышками в белых солевых разводах. Это инспектор котлонадзора Новоселов. Он садится в машину и приказывает трогаться. Потом достает сигарету и закуривает. Орехов видит, как падает пепел на коврик. В машине пахнет дымом и кислым потом. Орехов опускает стекло. Закрой. Сквозит. Сколько раз можно говорить, что сквозняки для меня опасны, тем более, когда вспотел? Я не понимаю, зачем было тащиться по жаре? Я бы подъехал к подъезду и забрал. А не понимаешь, тогда ничего не говори. Новоселов который раз начинает объяснять, что им незачем афишировать знакомство. Говорит он назидательно. Орехов молчит. Он почти не слушает. Пусть человек потешится. Пусть покажет, какой он дальновидный и хитрый. Орехов и о подъезде-то сказал специально. чтобы дать ему возможность произнести мудрую речь и выставить себя таким крупным дельцом. На самом же деле все намного проще. Инспектор узнал, что предприятию необходимо срочно почистить котел от накипи и сообщил Орехову. Ну какая в этом хитрость? Так или иначе предприятие нашло бы нужных людей. Может быть и его Орехова, только без посредничества инспектора. «Показываться вместе нам нельзя», — продолжает Новоселов. «Сейчас оставишь меня на одной базе, это почти по пути, а сам поедешь к ним, найдешь энергетика и все обговоришь, а на обратном пути заскочишь за мной». База оказалась овощной. Орехов однажды уже привозил сюда инспектора. Ему даже дыня перепала. «Может, и теперь что-нибудь достанется?» Новоселов еще раз повторяет, чтобы его имя не упоминалось, и скрывается за воротами. Орехов отъезжает и на ходу приспускает оба стекла, чтобы проветрить. Дорога хорошая. Стрелка на спидометре ползет к 80. Скорость требует внимания, и он напряженно смотрит вперед. Губы его кривятся в улыбке. Что не думай, и сколько ни усмехайся, а после встреч с Новоселовым настроение портится. А энергетик, оказывается, ничего. Или действительно прижало с котлом, или от природы такой собранный. Но за час, который Орехов пробыл на котельной, он успел напоить гостя чаем и поставить людей варить схему прямо с листа, вырванного из записной книжки. Договорились, что завтра к обеду можно подъезжать и начинать чистку.